Александр Науменко Кровь куклы Я часто гуляла по городскому парку Размышляя о бренности жизни Знаю, в мои 14 лет думать об этом слишком рано Но обстоятельства сложились таким образом Что мысли так и лезли в голову Дело в том Что мои родители погибли год назад в автомобильной катастрофе А вместе с ними еще и мой маленький братишка Двумя годами младше меня Несчастье на дороге разом отобрало всю семью Оставив незаживающую рану на всю оставшуюся жизнь И не верьте, что время лечит Это совсем не так Оно вновь и вновь с настойчивостью мазохиста Причиняет всю новую новую боль Стоит только вспомнить тех, кого больше нет рядом В тот дождливый вечер я шаталась по парку. Мокрая, замерзшая, но не уходившая от этого места. Бабушка, наверное, волновалась к тому моменту, но мне было плевать. Подросток, чего уже взять? Большая часть в этом возрасте мало думают о ближних. Лишь только о себе, примеряя различные маски. Куклу я увидела на одной из аллей. Она лежала на горе осенних пожелтевших листьев. Откуда та здесь взялась, я так никогда и не узнала Можно делать кучу предположений, но будут ли они истиной? Вот в чем вопрос Она была необычно красивой, а я, поверьте, знаю в этом толк Так как занималась коллекционированием Мне родители привозили разнообразные куклы из многих стран Когда путешествовали по миру Так что у меня в комнате находилось уже под сотню различных экземпляров Иногда я с ними играла Но в основном просто любовалась Порою переодевая их в различные платья Примеряя кучу нарядов Это занятие успокаивало Отгоняя мрачные мысли Отвлекая от тяжести на душе А почему бы и нет? Тогда подумалось в тот миг И рука на автомате схватила прекрасную находку Не обращая внимания на тот момент Что кукла была взята с улицы В конце концов хочу и беру И раз ее кто-то выкинул, значит, она больше не нужна. Я принесла находку домой, начиная ей заниматься. Для начала мне пришлось переодеть ее в новое платьице, так как старое напрочь промокло. Потом я обрызгала длинные волосы духами. Это было пунктиком для меня. «Каждая кукла должна пахнуть приятно, чтобы можно было вдыхать аромат, который исходил от нее». «А теперь твое место будет вот здесь», — проговорил я, усаживая находку среди десятков остальных кукол на нижнюю из полок, между Кристиной и Полиной. «Дружите и не ругайтесь». Ночью мне приснился жуткий кошмар, Впрочем, как и в последующие дни, они меня не отпускали, высасывая все силы напрочь, оставляя пустую оболочку Войдя в комнату, я увидела куклу Та сидела на полке среди других игрушек и лицо из фарфора повернулось, а глаза зло уставились на меня Я не могла пошевелиться, страх сковал мое тело Боженьки, пронеслось в моей голове Кукла выглядела зловещей. Ее фарфоровые ручки были вытянуты, словно когти хищника. «А ну, пошла прочь!» — сказала я, обращаясь к кукле. «Уйди из моего дома!» Та недовольно скривила свое до этого неподвижное лицо и отвернулась. Она со злостью ударила рядом сидящего медвежонка, столкнув его с полки на пол. «Ты умрешь медленно!» Протянула она с наслаждением своим глухим голосом, словно тот доносился из глубокого колодца. Я почувствовала, как ноги подкашиваются. Что это? Я не могла сдвинуться с места, словно меня держала невидимая сила. Зарычав, как дикий зверь, я стала трясти головой, словно пытаясь прийти в себя от всего этого наваждения. «Что? Что тебе от меня надо?» Мой голос дрожал и срывался. И умрешь!» Закричала кукла, силой ударив по полке рукой. Ее маленькая ручка разбилась, разлетевшись на множество мелких осколков. А на меня же теперь смотрела культя с заостренными краями, пустая внутри. «Пожалуйста, оставь меня в покое!» «Скоро покой для тебя будет вечен!» Я зажмурила глаза. Мне не хотелось смотреть на куклу. Когда же я вновь их открыла, то увидела, как она, схватив со стола нож, которым я сегодня затачивала карандаши, стала приближаться своими мелкими шажочками, вначале спрыгнув на диван, а после и на пол. Оглушительный крик вырвался из моего горла. Меня била крупная дрожь. Я кричала от охватившего меня ужаса. «Не приближайся! Слышишь? Не приближайся!» Острое лезвие ножа полоснуло мне по ноге, и тут же на пол брызнула кровь. Я закричала еще громче и проснулась. Тяжело дыша, вся мокрая от пота, осознавая, что нахожусь в собственной постели, а светящийся циферблат показывает начало второго ночи, лодыжка горела от боли. «Это только сон», — пробормотал я с облегчением, касаясь того места, где резануло существо, ощущая что-то липкое на пальцах. Бабушка хлопотала надо мной, списывая все на переутомление. Я даже на третий день всего этого кошмара не пошла в школу. Такое вот поганное изнеможение ощущала. Кукла по-прежнему находилась на своем месте, неподвижная, как и полагается, игрушке, с холодным равнодушным фарфоровым личиком и такими же ручками. «Может быть, доктора?» – спрашивала бабушка. «Нет, все нормально». «Отвечал я ей, чувствуя внутри полнейшее равнодушие, опустошение буквально ко всему!» «Кукла приходила в кошмарах каждую ночь, превращаясь в жуткое демоническое существо, и в одной из таких ночей я проснулась от того, что почувствовала, как кто-то дотронулся до моей ноги. Я чуть не закричала, но это была всего лишь моя кукла». Которая гладила мою ногу Или все же это было сном Тем не менее на ноге у меня появилась Незаживающая ранка Которая сильно болела Но об этом я не говорила бабушке Просто боялась, что она мне не поверит Ведь обычно со взрослыми Так и происходит, если судить по фильмам «С каждым днем мое самочувствие становилось все хуже и хуже. Создавалось такое впечатление, будто из меня некто высасывал все силы. Мне было все тяжелее и тяжелее с каждым днем вставать по утрам. К концу пятого дня я чувствовала себя совсем уже плохо. У меня кружилась голова, было очень тяжело дышать, а в глазах темнело». Я знала, что всему виной эта самая находка, но по какой-то причине не могла от нее избавиться. Будто невидимые силы не давали этого сделать. Просто взять и выкинуть на улицу. Вроде бы, чего уж проще. Но нет. Наверное, я скоро повстречаюсь со своей семьей. Думала я, находясь в полубредовом состоянии. Скорее всего, все бы закончилось печально для меня, если бы не моя бабушка. Она была пожилым человеком и силы в руках, как раньше уже не имела. Но в ней кипела энергия, которую некуда оказалось девать. Поэтому она и убиралась целыми днями. Что-то готовила, ковырялась на огороде, а в то утро решила вытереть в моей комнате пыль. Для чего зашла с тряпкой и тазиком, в котором плескалось немного воды... «Ну как ты себя чувствуешь?» Поинтересовалась она, начиная уборку Я что-то промычала в ответ, отворачиваясь, глядя на прекрасную погоду за окном «И сегодня я вызову врача Хватит нам лечиться самостоятельно, а вдруг это что-то серьезное?» Она взяла с полки мою куклу, желая переставить на другое место Но слабые руки, они спасли мне жизнь Зловещая находка просто выскользнула из мокрых пальцев, упав на пол Раздался характерный звук, а следом громко охнула бабушка. Повернувшись обратно, я увидела валявшуюся куклу с разбитым фарфоровым лицом. Но не это изумило нас двоих, а совсем другое. Дело в том, что из головы игрушки вытекала густая кровь. После этого утра мое самочувствие с каждым днем становилось все лучше и лучше. Силы постепенно возвращались, и вскоре от недуга не осталось и следа. Бабушке я, конечно, рассказал обо всем, но больше никому. И теперь, спустя много лет, я решила поведать эту историю и вам, чтобы знали. Находки, на первый взгляд, вполне безобидные, могут нести в себе зло. Мы не знаем, кто их выкинул и кто был прежним хозяином. Поэтому следует относиться к таким вещам осторожнее. Конец рассказа